Африка – второй по размеру и самый жаркий материк. Среднегодовая температура здесь выше плюс 20. Среднемесячные летние температуры составляют примерно 20-25 градусов по Цельсию. На большей части материка даже зимой стоит примерно плюс 10-16 градусов. Однако в горных районах столбик термометра Бывает, опускается и ниже нуля, а в горах Атласа ежегодно выпадает снег. Поэтому сезонные отличия проявляются не в температурной разнице, а в количестве выпадающих осадков. В рельефе преобладают высокие ступенчатые равнины, плато и плоскогорья. Саванны и пустыни занимают в Африке около 80% площади. Имеются также влажные, вечно и разреженные тропические леса. В Африке расположена самая большая пустыня мира – Сахара. Воздух в ней нагревается до плюс 40 градусов, а поверхность песка и камней – до плюс 70. Африка весьма богата реками, в том числе по ее территории течет самая длинная река в мире – Нил. Я длина шесть тысяч шестьсот семьдесят один километр.